Ранее, в тех редких случаях, когда нам реально платили за выступление, гонорары уходили на модернизацию нашей собственной аппаратуры. Роджер заполучил бас Рикенбакер, а я от своего первоначального самодельного комплекта ударных перебрался к барабанной установке «Премьер». После расставания с Крисом Деннисом Нам приходилось либо заимствовать аппарат, либо пользоваться тем, что было в зале. Обычно последний вариант предлагал такое качество звука, которым побрезговал бы даже диктор на железнодорожной станции. Блэкхилл немедленно исправил ситуацию, купив нам на Чаринг-Кроссроуд аппарат Селмер, а также новые комбики для баса и гитары. Первоначально Питер намеревался управлять фирмой ДНА, а также читать лекции и быть нашим менеджером — тогда как Эндрю занимался бы Пинк-Флойд, но когда стало ясно, что ДНА попросту не является действующим предприятием, Питер сфокусировался на нас. Из них двоих Питер был пройдохой и дипломатом, который, похоже, мог договориться о чем угодно. Питер характеризует себя как первосортное трепло, добавляя «и таким я и остался». Кроме того, у него имелся дополнительный бонус — связи с андеграундной сценой. Эндрю... Был куда более легким в общении и очень забавным, но его тяга весело проводить время порой вела к откровенной ненадежности. Однако он категорически отрицает свою вину в случае, когда весь наш наличный сбор за скандинавский тур исчез после особенно весело проведенной ночи. На самом деле, говорит Эндрю, когда он вытаскивал деньги из кармана, несколько крон укатилось в канализацию. Ему просто не повезло, что «орлиный глаз Роджера» зарегистрировал этот момент. И если не считать тех дней в Иллинойсе, которые позволили Питеру и Эндрю понаблюдать за музыкальной сценой Чикаго в действии, эти двое фактически не имели никакого опыта в музыкальном бизнесе. Однако на наш еще менее опытный взгляд у них, похоже, было вполне достаточно связи, чтобы найти нам постоянный ангажемент и вести переговоры с компаниями грамзаписи. Мы сами для таких переговоров категорически не годились, ибо ослепленные видением первоклассных синглов, за жалкие гроши подписались бы на первое же предложение, а Питер и Эндрю, по крайней мере, для вежливости поколебались бы, прежде чем согласиться. Помимо обещанной постоянной работы и уже ставшей реальностью новой аппаратуры, команда Дженнер Кинг обеспечила нам связь с зарождающимся в Лондоне андеграундным движением. Эта связь появилась благодаря контактам Питера с лондонской свободной школой, альтернативным образовательным учреждением. В 1966 году в Англии происходили кое-какие замечательные перемены. Либористское правительство Гарольда Уилсона взялось за внесение целой массы изменений в законодательство, касающихся непристойности, разводов, абортов и гомосексуализма. Стали доступны противозачаточные таблетки. Женская эмансипация развивалась уже не просто в теории, а на практике, позволяя таким женщинам, как Жермен Грир и Кэролайн Кун, основательницы релиза, первой в мире телефонной линии, по которой давались советы на предмет наркотиков и законодательств, участвовать в общественной жизни на равных с мужчинами. Это был также период культурных перемен. The Beatles совершили невозможное. Англичане вдруг начали доминировать на интернациональной музыкальной сцене. В Келеваторе «The Beatles» и другие английские группы были приняты американским музыкальным рынком. Пожалуй, это была первоначальная версия крутой Британии Тони Блэра. Все это сопровождалось процветанием английской моды, дизайна, моделей, фотографов, выводя на первый план такие имена и названия, как модные дизайнеры Мэри Квант и Оззи Кларк, Карнаби Стрит и Биба, Барбара Хулански, модели Твигги и Джин Шримптон, фотограф Бейли, певец Донован. Даже английский футбол был на взлете после победы в Мировом Кубке 1966 года. Параллельно с коммерческим взрывом произошел всплеск активности в образовательной сфере. Во многом это стало возможным благодаря художественным училищам, которые производили не только великих дизайнеров и фотографов, но также целое поколение талантливых рок-музыкантов, включая Рэя Дэвиса, Кита Ричардса, Джона Леннона и Пита Таунсенда. Увеличение числа грантов сделало дальнейшее образование не только удачным карьерным ходом, но также блестящим способом отложить тот злосчастный день, когда придется осесть в какой-нибудь конторе и начать реально зарабатывать себе на пропитание. Работа была относительно изобилия. Долгосрочные карьеры были вполне доступны, что давало студентам массу вариантов. Сейчас трудно в это поверить, но тогда мы действительно беспокоились, куда будем девать свободное время, когда роботы станут выполнять за нас всю работу. Единственному реальному недостатку всей этой перестройки предстояло появиться только через 13 лет. В дивном новом альтернативном мире, тесно связанном со средним классом, текущей политикой по большей части не интересовались. К тому времени, когда все осознали свою ошибку, было уже слишком поздно. Дамы без кавалеров, оставшиеся в стране от забав шестидесятых, Обрели авторитет 80-й, подмяв под себя страну и растоптав здравоохранение, образование, библиотеки и все остальные культурные учреждения, до которых им только удалось добраться. В 1965 году одним из зачатков интеллектуального андеграунда стали поэтические чтения, организованные в июне в Альберт-Холле, где выступали Аллен Гинзберг, Лоуренс Ферлингетти и Грегори Корса. Организаторы ожидали аудиторию самой больше в несколько сотен человек, а пришло семь с половиной тысяч. Этот расцветающий интеллектуальный андеграунд начал группироваться вокруг книжного магазина Индика. Деньгами Индику частично обеспечил брат Джейн Эшер Питер, который также был старым другом Питера Дженнера и Эндрю Кинга. Другими основателями Индики были Майлз, писатель и журналист, и Джон Данбар друг Рика, который позднее женился на Мэриан Фейтфул. Первоначально книжный магазин размещался в художественной галерее в Мейсонс ярде неподалеку от Сент-Джеймса, затем переехал на Саут-Гемптон-Роу. Это было место, где можно было найти идеи и экспериментальную литературу американских поэтов, зона, где были наведены прочные мосты со штатами. Название «Индика» происходило от ботанического названия сорта «Конопли», «Каннабис индика», хотя более деликатная версия настаивала на том, что это всего лишь сокращение от слова «indications» — признаки, симптомы. В другой книжный магазин «Better Books» на одно поэтическое чтение Штатов приехал Энди Уорхол в сопровождении целого эскорта, куда входила и Кейт Хелицер, звезда фильма Уорхола «Кушетка», которая привезла с собой записи «The Velvet Underground», Так их впервые услышали в Великобритании. Оба этих магазина открыли дорогу авангардной американской рок-музыки вроде «The Facts» и «Mothers of Invention», которую в ином случае большинство из нас никогда бы не узнало. Порой причудливые названия американских групп предполагали некую альтернативность, однако их музыка отталкивала нас как вполне традиционная. Многие американцы вроде «Country Joe» and «The Fish» или Big Brothers and Holding Company, удивляли нас тем, что их музыка по сути своей черпала вдохновение из традиционных кантри или блюза, хотя содержание текстов было достаточно радикальным для того, чтобы считать эти группы андеграундными. Некоторые люди, вращавшиеся в книжном магазине Индика, также участвовали в работе лондонской свободной школы, Она была учреждена группой единомышленников, куда входил и Питер Дженнер, с целью обеспечения дополнительного образования в Ноттинг-Хилле. Один из главных вдохновителей андеграунда Джон Хопкинс, известный всем как Хоппи, перенял эту идею у Нью-Йоркского свободного университета, и это отчасти дало искру всему предприятию. Хоппи был одним из первых, кто намеренно сошел с налажной карьерной тропы, оставив престижную работу в Харуэловском институте ядерных исследований в начале 1960-х годов ради свободной фотожурналистики. Питер говорит, Лондонская свободная школа являлась идеей для альтернативного образования масс. В ретроспективе это была невероятно претенциозная авантюра среднего класса. Все мы. Происходили из привилегированных слоев, и все были хорошо образованы, но нас терзало недовольство тем, чему мы выучились. Наше образование казалось нам очень ограниченным. Свободная школа стала знаменем новых интересов. Она давала возможность учителю учиться у своих учеников. Все это бурлило примерно с год, а затем развалилось. Руководство школы было слишком занято другими интересами, начиная от журналистики и заканчивая организацией акций. Лондонская свободная школа, а также психоделическое движение были отчасти вдохновлены мультикультурностью Ноттинг-Хилла. Питер особо указывает на то, что люди не помнят унылой обстановки послевоенной Англии, все было слишком мрачным и серым. Психоделия стала антисеростью. Лондонская свободная школа собиралась в старом доме на Тависток-Крессент в Ноттинг-Хилле, ныне снесенным, который принадлежал Ронни Лазлетту основателю Ноттингхиллского карнавала. Для выживания свободной школе нужны были деньги. Организаторы к тому же хотели учитить новостной и информационный листок, чтобы рассказать всем о новом андеграунде. Питер Дженнер и Эндрю Кинг нашли решение. Подобно всем славным сынкам векариев, они знали, чтобы раздобыть деньги, надо использовать либо тягу к висту, либо танцы. Вист не очень подходил, так что Л.С.Ша Сняла местный церковный зал, теперь также снесенный, у церкви всех святых в поуис Гарденс, что в Ноттинг-Хилле, и запустила туда «The Pink Floyd Sound». Со времени выступления в клубе Марки мы решили придерживаться названия группы, придуманного «Сидом» в качестве музыкального сопровождения поп-танцев. Подобная перспектива нас, пожалуй, не сильно обрадовала. От наших новых менеджеров мы ожидали большего, нежели выступления в церковных залах. Однако, по сути, этот зал оказался для нас одной из лучших концертных точек, поскольку район Лондон B-11 стремительно утвердился в качестве центра альтернативного движения. Весь Нотинг-Хилл стал самым интересным местом Лондона, чему способствовало множество факторов, в том числе невысокая квартплата у мультикультурной обитателей, Вспышки активности вроде Лондонской свободной школы и процветающая нелегальная торговля наркотиками. Для борьбы с последней местная полиция также развела кое-какие креативные навыки, в основном связанные с фабрикацией вещественных доказательств. Это было что-то новое для интеллектуальных радикалов. Не считая разгона маршей за ядерное разоружение, средние классы редко сталкивались с более темной стороной закона. Зал церкви всех святых сам по себе был ничем не примечательным. Высокий потолок, деревянная обшивка и помост в дальнем конце делали его двойником бесчисленных церковных зданий по всей земле. Однако намеченное событие быстро обрело индивидуальность. Аудитория порядком отличалась от любителей ритмы и блюза и зрителей топ оф the Pops». Помимо местной хиповой братья здесь собрались действующие или бывшие студенты, которые гордились статусом фриков. Они сидели на полу или раскачивались, размахивая руками, наглядно демонстрируя процесс, который вскоре приобретет известность под названием «колбасица». Они ничего не ждали и были готовы ко всему, а зачастую пребывали в настолько химически измененном состоянии, что находили сохнущую краску не только очень интересной, но и имеющей глубокую важность. На нас эти зрители произвели просто колоссальный эффект. На все импровизационные секции они отвлекались настолько живо и настолько некритично, что мы предпочли расширение этих самых секций простому прогону кавер-версий. Световые шоу играли важную роль на представлениях в Церкви всех святых. События воспринимались как хэппининги, и людей поощряли в них участвовать при малейшем желании. Сначала слайды — проецировала одна американская парочка, Джоэл и Тони Браун. Когда же им пришлось вернуться в Штаты, световые шоу стали уже достаточно важным элементом, чтобы Питер, его жена Суми и Эндрю сконструировали новый вариант проектора. В целях экономии и ввиду отсутствия знакомств в среде театральных осветителей, Эндрю и Питер решили не обращаться к профессиональным осветительным компаниям, а вместо этого отправились прямиком в местный магазин электротоваров и затарились там, домашними прожекторами, обычными выключателями, гелями и канцелярскими кнопками. Наверняка им дали скидку, как оптовым покупателям. Вся эта стандартная осветительная аппаратура была смонтирована на деревянных рейках, прибитых гвоздями к поперечным планкам. Затем получившееся хитромудрое устройство было подключено к сети, и свет стал просто включаться и выключаться по мановению руки. Да, все это было чистой воды самодельщина, но для своего времени она оказалась поистине революционной. Ни у одной другой группы не было подобной иллюминации. Отчет в журнале «Мелоди Мейкер» от 22 октября 1966 года дает определенное представление о нашем типичном тогдашнем концерте. Слайды были превосходны. Цветные, пугающие, причудливые, прекрасные, однако все они казались чуть пресными в холодной реальности зала Церкви Всех Святых. Психоделическая версия Луи и Луи была вполне на уровне. Но если бы члены группы смогли совместить свой электронный авангард с мелодичными лирическими песнями, оставив штампы ритмэн блюза они смогли бы очень неплохо преуспеть в ближайшем будущем.